На ужин была сырная запеканка с цветной капустой. Аста превратилась в белку и сидела на столе играя с орехом. Малкольм так торопился покончить с ужином, что обжег себе рот, но от куска холодного сливового пирога со взбитыми сливками ему полегчало. Вымыты и кружки уже высохли, так что прежде чем отправиться наверх, он занес их в бар. Там появилось еще несколько клиентов, Но человек с гиеной по-прежнему сидел за стойкой, и новоприбывшие тоже сторонились его. Все собрались в дальнем конце зала. «Похоже, все о нем что-то знают», — проворчала Аста, — «кроме нас». Гиена все так же лежала на полу, покусывая и облизывая обрубок лапы, а ее человек, облокотившись на стойку, поглядывал по сторонам со спокойным интересом, но без малейшего удивления. Но затем все-таки случилось кое-что удивительное. Малкольм был уверен, что никто больше этого не видел. Отец болтал о чем-то с новыми гостями у дальнего столика, а посетители за другими столами играли в домино. Сгорая от любопытства, Малкольм не удержался и посмотрел человеку с гиеной прямо в лицо. Мужчина был черноволос, с блестящими карими глазами, На вид ему было лет сорок, и все черты его лица казались четкими и резкими, как на хорошей фотографии. Одет он был, как обычно одеваются путешественники. Пожалуй, его даже можно было назвать красивым, если бы в его лице не отражались скрытые силы и озорство, с которыми такое определение сочеталось плохо. Внезапно Малкольм поймал себя на мысли, что этот человек ему симпатичен. А человек... За заметив, что малкольм на него смотрит, улыбнулся и подмигнул. Улыбка была теплая и заговорщицкая.а как будто говорила: « Мы с тобой кое-что знаем только ты и я. Во взгляде его тоже читалось понимание и удовольствие от того, что они оба кое-что знают. Мучина как будто приглашал Макольма к соучастию, не вдвоем против целого мира. и малкольм, Не удержавшись улыбнулся в ответ при обычных обстоятельствах аста тут же спрыгнула бы на пол и подошла пообщаться с деймоном нового знакомца, пускай даже просто из вежливости, хотя гиена была уродливая и страшная, но обстоятельства были далеко необычные. Поэтому малкальму пришлось отдуваться за двоих. как поступил в бы и любопытный мальчишка увидев человека с таким интересным и сложным лицом. Он бы улыбнулся в ответ. Нельзя было не улыбнуться. Этим дело и кончилось. Малкольм поставил чистые кружки на стойку и пошел к себе наверх. «Я даже не запомнил, во что он был одет», — пробормотал он, закрыв за собой дверь комнаты. «Во что-то темное», — сказала Аста. «Как ты думаешь, он преступник?» «Наверняка. Но вот она...» «Она просто чудовище!» никогда еще не видел чтобы деймон был так не похож на своего человека интересно а доктор рээлф может знать кто он такой вряд ли я думаю она общается только со всякими учеными с другими профессорами а он совсем другой и со шпионами со шпионами она тоже общается ну какой из него шпион он слишком бросается в глаза такогодеймона всякие сразу приметит Макольм вздохнул и принялся за геометрию. строить фигуры при помощи циркуля и линейки ему обычно нравилось, но сегодня все валилось из рук. Улыбка человека с гиеной по-прежнему стояла у него перед глазами и ни о чем другом он думать не мог. доктор Реэлф действительно не слышала ни о ком у кого был бы такой искалеченный Ддеймон. ну наверняка иногда такое случается предположила она всякое бывает тогда малкольм рассказал ей что эта гиена проделала на дорожке у монастыря и хана удивилась еще сильнее вообще-то дэйммоны как и люди не совершали естественное отправление на показ ведь они в сущности и сами были людьми да уж загадка сказала она как вы думаете что это значит хороший вопрос малкольм Давай поступим с ним, как с вопросами для олитиометра. Посмотрим, удастся ли нам понять, что все это значит. То, что эта гиена сделала на дорожке, выражало презрение, не так ли? Ага, думаю, так. Презрение к тебе, но не только. Еще и к монастырю, и, возможно, к монахиням, и ко всему, что они олицетворяют. Теперь дальше гиена-падальщик. Она питается трупами других животных, хотя может и сама убивать добычу. Это отвратительно, но все же полезно, заметил Малкольм. Да, верно, я об этом не подумала, а еще гиена умеет смеяться. Правда? Да, говорят же, хохот гиены. На самом деле она, конечно, не смеется по-настоящему, просто издает звуки, похожие на смех. Хохот гиены, повторил Малкольм. «Как крокодиловые слезы, крокодил ведь тоже не плачет по-настоящему». «То есть лицемерит?» «Лицемерит», — кивнул Малкольм, наслаждаясь вкусом нового слова. «А ее человек, ты говоришь, прятал лицо?» «Ну, по крайней мере, держался в тени». «Расскажи мне про улыбку». «А, да, это самое странное. Он улыбнулся и подмигнул мне. Никто больше этого не видел». Он как будто хотел сказать: мы с тобой знаем то, чего никто больше не знает, и это секрет только между нами. но не знаете, бывают такие секреты, от которых жутко или стыдно, или... а в этом значит ничего такого не было. Наоборот это было здорово, по-дружески и даже весело. И знаете, мне самому сейчас трудно в это поверить, но он мне вроде как понравился. Но его гиена, «Продолжала грызть свою лапу», — заметила Аста. «Я с нее глаз не спускала, и рана еще свежая, не зажила и кровоточит». «И что это значит?» — спросил Малкольм. «Она... он... они... теперь, наверное, очень уязвимы», — предположила доктор Рэлф. «Если она потеряет и вторую ногу, то совсем не сможет ходить. Ужасная ситуация». «Но мне не показалось, что этот человек чего-то боится. Он выглядел так, словно его вообще ничего не волнует и не может испугать». «Тебе не жалко его, Дэймона?» «Нет», — отрезал Малкольм, «и я только рад. Если бы не эта увечья, она была бы куда опаснее. Значит, этот человек вызывает у тебя неоднозначные чувства. Именно так. Но твои родители...» Мама просто велела держаться от него подальше, а почему не сказала. Папи явно очень не понравилось, что он пришел в бар, но повода выставить его не нашлось. И другим клиентам он тоже очень не понравился. позже я спросил папу, и он сказал, что это плохой человек, и больше он его в трактир не пустит. Вот только и папа не объяснил, что в нем такого плохого и что он натворил. По-моему, Они все просто чувствуют, что он нехороший, но сами ничего толком не знают. А после ты его больше не видел? Да это все только позавчера было. Нет, не видел. Ну, посмотрим, что мне удастся выяснить, — сказала доктор Рэлф. Как насчет книжек, которые ты брал на эту неделю? Та, что про символические картинки оказалась сложной, — признался Малклим. Я мало что понял. Но ведь что-то все-таки понял, ну понял, что одни вещи могут обозначать другие. Это самое главное, хорошо. остальное просто частности, запомнить все значения символов на шкале али теометра невозможно, потому-то нам и нужны книги для толкования. Это как тайный язык? Да, именно так. А его кто-то изобрел или или его просто открыли, Это ты хотел спросить. Да с некоторым удивлением подтвердил Макаль, Ну так как придумали или открыли? Не все так просто, Макальм, давай рассмотрим для начала другой пример, совсем из другой области. Ты знаешь теорему Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов остальных двух сторон. Совершенно верно, и это правило работает с любым треугольником, какой не возьмёешь. Да. А до того как пифагор открыл его оно тоже работала Макольм задумался да решил он наверняка значит он не изобрел эту теорему он ее просто открыл да хорошо а теперь давай возьмем один из символов али теометра вот например улей с пчелами одно из его значений сладость другое свет как ты думаешь почему? «Потому что мед сладкий, а из чего делают свечи?» «Из воска, пчелиного воска». «Правильно, мы не знаем, кто первым обнаружил эти значения, но вот вопрос, эти ассоциации, эти связи по сходству существовали до того, как этот человек открыл их или нет?» «Он их изобрел или открыл?» Малкольм глубоко задумался – Но это не то же самое, медленно проговорил он. Потому что теорему Пифагора можно доказать, и тогда мы убедимся, что она верна. Но все эти штуки с пчелиным улем, как вы их докажете, связь, конечно, видна, но доказать ее нельзя. Хорошо давай зайдем с другой стороны. предположим, что человек, который создал алиетеометр, хотел подобрать символ, выражающий понятие слаости и света. мог ли он взять для этого, что попало любой произвольный образ меч, например, или дельфина. маллкольм подумал еще немного на самом деле нет решил он можно конечно, напрячься и придумать сходство, но вот именно. «В случае с ульем мы имеем дело с естественной связью, а в этих двух примерах нет». «Ага, понятно. Ну так что, изобрели или открыли?» Малкольм снова погрузился в раздумья, а потом улыбнулся. «Открыли», — заявил он. «Ну хорошо, давай тогда попробуем вот как. Можешь представить себе другой мир?» «Думаю, да. Мир, в котором не было Пифагора?» «Да». будет его теорема работать в этом мире. Да, она будет работать везде. А теперь представь себе мир, где живут такие же люди, как и мы, но нет пчел. Эти люди знакомы с понятиями сладости и света, но каким символом они могли бы их обозначить? Ну, думаю, они нашли бы что-то другое, может обозначили бы сладость сахаром, а свет чем-нибудь еще, например, солнцем. Отлично, а теперь представь себе еще один мир, такой, где пчелы есть, но людей нет. Как по-твоему сохранся ли в этом мире связь между улульем и понятиями сладости и света? Ну, связь, конечно, будет только у нас в нашей голове, но не там, не в том мире, А, впрочем, если мы можем вообразить себе такой мир, то можем увидеть и эту связь, даже если там ее увидеть некому. Очень хорошо. Мы все еще не можем со всей уверенностью утверждать, был ли этот язык, язык символов, изобретен или просто открыт, но все-таки больше похоже на то, на то, что его открыли, подхватил Малкольм. все-таки здесь не так как с теоремой пифагора доказать здесь ничего нельзя все зависит от от да с этим языком все зависит от того есть ли на свете люди которые могут его увидеть а теорема не зависит абсолютно верно но все-таки отчасти этот язык изобрели если бы не было людей способных его увидеть он был бы как по «Ну, его все равно, что не было бы вообще. Выходит, это что-то вроде квантовой теории. Там ведь тоже так. Есть такие вещи, которые не могут случиться до тех пор, пока ты на них не посмотришь. Мы смотрим и как будто вкладываем в них кусочек себя». Малкольм откинулся на спинку кресла. Голова у него немного шла кругом. В комнате было тепло, в кресле удобно, на столике стояла тарелка с печеньем. Но если на кухне у мамы он чувствовал себя в безопасности, то здесь, в этой маленькой гостиной доктора Рэлф, его охватывало совсем иное удивительное чувство. Он ощущал, каким огромным может оказаться этот мир. И понимал, что поделиться этим не сможет ни с кем, кроме Асты. «Мне уже скоро пора идти», — сказал он. «Ты хорошо поработал. А это была работа?» по моему да а ты как думаешь наверное а можно мне посмотреть на етеометр боюсь что нет его нельзя выносить из библиотеки у нас он всего один, но есть картинка хана достала из ящика стола свернутый в четверо лист бумаги и протянула его малкальму тот развернул и увидел чертеж большой круг со шкалой по краю тридцать шесть делений. И в каждой — картинка. Муравей, дерево, якорь, песочные часы. А вот и улей, заметил он. «Возьми себе», — предложила Ханна. «Я пользовалась этим чертежом, пока заучивала символы, но теперь я их уже знаю». «Спасибо, я тоже их заучу». «Есть один способ, как быстрее запомнить. Расскажу в другой раз». А пока что лучше выбери какую-нибудь один символ и просто о нем подумай. какие ассоциации он у тебя вызывает, что он может обозначать. Хорошо попробую, но этот чертеж он запнулся, этот круг разделенный на ячейке, кое о чем ему напомнил. Что? Это похоже на одну штуку, которую я недавно видел. И Малкольм рассказал о лучистом кольце, которое ему почудилось той ночью, когда в Форель пришел лорд Азрил. Доктор Рэлф выслушал его с интересом. «Похоже на ауру мигрени», — сказала она. «У тебя бывают сильные головные боли?» «Нет, ни разу не было». «Значит, просто аура. Возможно, когда-нибудь ты увидишь ее снова. А вторая книга тебе понравилась про «Шелковый путь»?» о теперь я больше всего на свете хочу побывать в тех местах может когда-нибудь и побываешь в тот вечер прекрасная декарка вернулась кое-кто привел ее обратному